Покойная Анка не открыла никаких америк, выдвинув идею: надо взять камни себе и смыться с ними подальше. Эта идея родилась на свет наверняка еще в древние времена, как только появились ценности, с которыми можно было смыться, обманув своих доверителей, и проявляла себя в истории человечества несчитанное число раз, хотя точно никто, разумеется, не считал Еще и потому, что подобное предприятие сплошь и рядом проворачивается в глубокой тайне. Так что у хозяев страбача нет никаких оснований ему доверять. Зато есть все основания полагать, что он может попытаться растаять в роковой пропащности, как выражался классик, прихватив добычу ценой во много миллионов. Вполне возможно, Стробач в самом деле собирался играть честно, отстегнув мазуру 25%. Такое предложение никогда не сделал бы честный служака, в чьи обязанности входило доставить пославшим его алмазы до последнего камешка. И как раз сделал бы персонаж, собравшийся с камешками слинять». Еще немного подумав, Мазур пришел к выводу: если тип из миссии и в самом деле следил за Страбачом, для Мазура в этом нет никаких выгод, как он сначала помечтал решил, ни малейших. Наоборот, теперь этот тип знает, что Мазур уехал на машине стробача, знает Мазура в лицо. И имеет нешуточные основания подозревать, что камушки как раз у мазура. А значит, довольно быстро к охоте за мазуром подключатся новые участники, о которых он и понятия не имеет, кто они такие. Что еще хуже, от этих адмиральским удостоверениям не отмахнешься. Плевали они на любые удостоверения, хоть президентские. Они не отсюда. Ни с этой страны. Все здешние козыри, которыми можно на них воздействовать пуля в лоб. Что тут можно придумать? Только одно. Избавиться от машины, потому что высматривать будут в первую очередь ее, и расспрашивать будут в первую очередь о ней. Попробовать купить в лобеба другую. Жуткая дыра. Но неужели там не найдется машины на продажу? Наверняка это будет жуткая развалюха, но тут уж не до шика. Лишь бы дотянуло до инкоматии ладно. Или если меж Улубеба и инкоматии есть автобусное сообщение, сесть на автобус. Бр, знал он, здешние автобусы. Испытаниецы, конечно, будет еще то. Древняя развалюха, набитая народом, отроду не слышавшим о мели и дезодорантах, а также всем, что только можно себе представить. Живой домашней птицы, связанными везжащими поросятами. В свое время через одну страну отсюда он ехал в провинции в таком автобусе в компании не только всего вышеперечисленного, но и козы, За время пути насыпавшие в автобусе доброе ведро катышков, что всех, кроме мазура, только веселило. Ладно, провинциальный автобус далеко не самое тяжкое испытание из тех, что выпадали ему в жизни. Не смертельно, можно перетерпеть. Чуточку хуже другое. Как не прикидывай, а когда он устроит в лубебе все свои дела, настанет ночь. И придётся заночевать в городишке. Найдется же там, пусть у но гостиница, они обычно имеются даже в таких городишках, и никак иначе. Только самоубийца может пускаться в дорогу по африканской глуши ночью, имея при себе два килограмма алмазов. Можно напороться на партизан. На ночных дорогах хватает и разбойников. Часто это одни и те же персонажи. Никто, конечно, не поджидает персонально его с алмазами, но в игру может войти нелепая случайность. Для него есть еще одна угроза, которую тоже следует занести в список непонятностей, подстерегающей по пути. Угроза, вызванная, что даже чуточку обидно, примитивнейшим невежеством. Здесь разбойнички, как он слышал. Народ, в общем, не кровожадный. И ограбленных обычно отпускают. Правда, сплошь и рядом в костюме Адама. Мужчин в первую очередь, женщинам обычно приходится задерживаться без всякого своего желания. Предположим, попадись он разбойничком, получится сущая трагикомедия. Удостоверение бесполезное, потому что эта публика поголовно головна не И по причине дремучего невежества в массе своей представление не имеет, что означает черный трёхлопастной пропеллер в желтом кружке, а слова радиации не слышали отроду, поэтому контейнер приспокойно и без колебаний тут же вскроют. Действительно трагикомедия. Он, видя по спидометру, что оказался достаточно близко от цели, еще раз сверился с картой. Километры через полтора дорогу пересекала другая, Чудо! Асфальтированное! Вот только асфальт был в таком состоянии, что Мазур почувствовал себя где-то в окрестностях отечественного райцентра Гадюкина. Уверенно свернул направо в сторону Лобебо. Здесь уже наблюдалось натуральное автомобильное движение, правда, не особенно оживленное. Ехали главным образом грузовики, нагруженные самой разнообразной поклажей, хотя попадались и дряхлые легковушки, и мотоциклы, а однажды с крайне деловым видом прокатили три броневика. У колонны бронетехники почему-то всегда крайне деловой вид. Мазур катил, временами яростно матерясь про себя, когда на очередной выбоине чудо британского автопрома бросало так, что машина чуть ли не плюхалась брюхом на асфальт. На такой дороге и стойкие амортизаторы можно было убить километров за десять. Вообще-то Мазура это не особенно и огорчало. Это не его машина. Опасность была в другом. На очередной выбоине А их не все объедешь, есть риск попасть на встречный подгрузовик. Можно подломить подвеску так убойно, что придется переходить в пехоту. А до Бобо еще километров пять. Была и другая опасность. Здешние шоферы гоняли так, словно о правилах дорожного движения не слыхивали отраду. Может быть, так оно и было. Хотя правила таковые в этой стране существовали, в городах побольше дорожной полиции хватало, но в провинциальной глуши ее как-то не наблюдалось. Так что приходилось еще и постоянно бдить, чтобы в тебя не врезался очередной грузовой монстр, судя по виду, то ли брошенный в свое время вермахтом, то ли англичанами. Могли треснуть так, что впереди ждала опять-таки унылая карьера пехотинца. Это если не покалечит в ДТП, что в данных условиях было бы не шуточной бедой. В общем, постиргавшие его здесь опасности далеко не исчерпывались хмурыми охотниками, пытавшимися взять его след. Когда впереди показались первые дома, Мазур съехал на обочину. Поскольку здесь уже начиналась городская цивилизация, следовало соблюсти некоторое приличие. Взял с заднего сиденья свою вторую пустую сумку, гораздо объёмнее той, в которой покоился драгоценный контейнер, спрятал в нее автомат. Застегнул куртку на нижней пуговице, чтобы не маячить пистолетной кобурой. Как никак, при фронтавой тубиш, при полоса. К вооруженным штатским, независимо от цвета кожи, люди в погонах относятся крайне настороженно. Иные, то ли особо нервные, то ли особо бдительные, случалось сначала полили на поражение, а потом начинали разбираться. Вот именно, независимо от цвета кожи. среди партизан в последнее время нередкостью стали и белые. У партизан посерьёзнее сбитых во всевозможные фронты, порой контролировавшие алмазные прииски и золотые рудники, всерьез нацелившихся захватить власть и имевших к тому возможности. это были классические белые наемники, а также всевозможные инструкторы, врачи, а то и летчики. У публики разрядом пониже и белые имелись соответствующие Всевозможные леваки, троцкисты, анархисты и тому подобное братья, готовые совершенно бескорыстно ради торжества своих сверхценных идей воевать с мировым империализмом, зловещим капиталом и всем таким прочим хоть в Антарктиде. На въезде в городок стоял крашеный в неизбежный камуфляж джип, и рядом прохаживался полицейский в серой форме с куртузом-кетельком. в синей фуражке, при желтых погонах и желтом аксельбанте. Кроме пистолетной кобуры на плече у него висел и автомат. Страж закона был рослым, кряжестым и, растяп, и отнюдь не выглядел, вопреки массе здешних анекдотов про провинциальную полицию. Ровер он окинул очень пристальным колючим взглядом, Они с мазуром даже встретились на миг глазами. Джип и полицай стояли на правой стороне дороги. Чуть отъехав, Мазур посмотрел в зеркало заднего вида и обнаружил, что полицейский, глядя ему вслед, что-то говорит в небольшую черную рацию. Пока что было совершенно непонятно, как данный факт расценить, так что Мазур и не пытался строить догадок. Поспешно затормозил улицу неторопливо принялась переходить крайне живописная старуха в цветастом балахоне множество медных браслетов на худых руках и высоко взбитыми седыми волосами, в которых торчали длинные тонкие косточки какой-то мелкой зверюшки на концах перевитые красными ленточками покосившись на мазура она вдруг оскалилась показав пару тройку уцелевших в житейских бурях зубов приостановилась перед самым капотом и выкинув левую руку сделала козу указательным пальцем и мизинцем после чего улыбнулась словно бы с чувством выполненного долга и поплелась дальше мазур выругал ее про себя матерно он представления не имел что сия означает знал одно ненавидение порчи Эту процедуру он видывал в Африке не раз, так что был как теперь говорят в теме африканское наведение порчи, дело долгое, включающее в себя разнообразные пляски, запевы, заклинания, манипуляции с подсобными магическими предметами вроде коровьих хвостов и прочие необходимые процедуры. Дело на добрых полчаса, а то и подольше. Он ехал не быстрее 15 машин на улицах почти что и не было, зато по проезжей части в форменном шлялись подвыпившие и трезвые обыватели обоего пола. Играли дети, бродили козы, свиньи и худые собаки. Пару раз даже объявлялись отощалые коровенки. На гудки сначала мазур пару раз попробовал посигналить. Вся эта публика, что двуногая, что четвероногая, не обращали ни малейшего внимания. Порой обыватели даже косились на него самым негодующим видом, словно это он нарушал правила или издавал посреди улицы неприличные звуки. Специфический был городок. В подобных случаях Мазур старался узнать побольше о маршрутах возможного отхода, а потому прочитал кое-что и про Любебо. Специфика заключалась в архитектурном облике. В с другим подобным городёшкам, которые Мазуру пришлось повидать, и не только в этой стране, где практически не было ужасающего вида лачуг местной постройки, напоминавших порой видения обкурившегося гашиша архитектора. Все дома, какие он пока видел, были европейской постройки, начиная с кирпичных прошлого века, и кончают носить на современных, лет за несколько до обретения независимости, то есть 40 лет назад. Правда, как он это опять-таки видел в других местах, дома, перейдя во владение гражданам новоиспечённой республики, в полной мере испытали на себе особенности национального менталитета. Провалившиеся во многих местах крыши никто не чинил. Должно быть философски полагая, и в этом был свой резон, что дожди случаются крайне редко, а излишней эстетикой и дизайном заморачиваться не следует. В большинстве домов оконные стекла сразу видно давно считались архитектурными излишествами, а кое-где и входные двери Сразу видно еще, что за последние сорок лет покраска, побелка и прочий косметический ремонт домов считались излишней роскошью. Ну и прочие милые детали: гроздями свисавшее из окон сушившееся белье, корова, меланхолично взиравшая на мир из окна первого этажа. Некоторые дома, правда, выглядели довольно пристойно, даже со стеклами в окнах. Должно быть, там обитали персоны, считавшиеся местной аристократией. Таковая имеется в самом крохотном человеческом поселении. Хватало и домов со стороны видно пустовавших. Причины Мазур не знал. При португальцах город был в основном белым и играл роль чего-то наподобие отечественного райцентра. При республике Райцентр перенесли в другое место. Белые за редчайшими исключениями уехали на заморскую историческую родину, и сюда перебрались те обитатели окрестных деревень, что ощущали тягу к городской жизни. Но все равно их было слишком мало. При португальцах здесь обитало тысяч шесть человек, теперь не более двух с половиной. В таковом городе жителю обитать трудновато. Мало возможностей для заработка. Небольшая здешняя электростанция оказалась заброшена, закрылись велосипедные и пивной заводики. О первом обыватели не сожалели ничуть, о втором печалились горько. и еще несколько маленьких предприятий. Так что со временем часть понаехавших разбрелась по родным деревням. Оставшиеся держались на плаву лишь благодаря расположенной километров пяти топазовой шахте, оскудевшей, но до конца еще не выработанной. Сами горняки были приезжие, аристократия черного пролетариата и местные зарабатывали кое-какую копеечку, обслуживая их поселок. Трудились прачками, поварихами, подсобными рабочими, сторожами, поставляли открыто разнообразный провиант и потаенно местный забористый самогон из спроса. Ну, а немало особ женского пола скрашивали горнякам досуг, уж как умели. В общем, жизнь кое-как крутилась, ни шатка, не валка, и капиталов не сколотишь, и с голоду не помрешь. Сзади вдруг послышались вопли, визги, лай бленя, утробно рявкнула сирена. Мазур посмотрел в зеркало заднего вида. Двуногие и четвероногие с проворством, выдававшим большую практику, рассыпались в обе стороны с проезжей части. Показался несущийся во весь опор, раскрашенный в камуфляж большущий американский пикап, не такой уж и древний, с оббомдированным народом в кузове. Мазур как ехал, так и ехал. С какой статьи его законопослушного гражданина это должно волновать и вообще задевать. Пикап обошел его как стоячего, а потом метрах трех впереди лихо повернул, перекрыл дорогу и остановился. Из кузова проворно посыпались полицейские числом шесть, Разомкнули шеренгу и навели на Мазура германские автоматы со столь многозначительным видом, что он затормозил и выключил мотор. Не дожидаясь каких-бы-то ни было устных разъяснений, четверо так и остались стоять на прежнем месте, держа его под прицелом, а двое подбежали к передним дверцам машины. Тот, что встал со стороны мазура, выразительно повел дулом автомата, приказывая опустить стекло.